Кот понимала, что эта кровь вряд ли принадлежит тому, кто ворвался к ней в комнату и приложила все свои силы, чтобы не думать об остро заточенном клинке, с которого могли стекать эти капли. Мужчина шагнул в комнату. Ботинки сместились вправо. Кот следил за ними одними глазами. Матрат с кровати помещался между двумя резными боковинами, под которое было тщательно подоткнуто покрывало. Ни один край его не свешивался до пола и не мешал ей следить за тем, как уверенно движутся в чужом доме эти обутые в чёрные ботинки ноги. С другой стороны, без спущенного на пол покрывала и пришелец мог видеть, что делается под кроватью. отойди он чуть дальше, и в поле его зрения попадут уже её голубые джинсы, мысок кроссовки и рукав клюквина красного хлопчатобумажного свитера, задравшийся почти до локтя. Кот мысленно поблагодарила Бога за то, что двуспальная кровать Темплтонов скрывает ее лучше, чем односпальная или полуторная. Кот ничего не слышала. Даже если этот человек дышал от возбуждения или от ярости, или благодаря которой она и почувствовала его присутствие, кот и не могла уловить ни звука. Ее ухо по-прежнему лапорежато к ковру, так что она наполовину оглохла. Деревянные поперечные пружины давили на спину а высоты кровать едва хватала для того чтобы её грудь имела возможность подниматься и опускаться позволяя пусть не глубоко осторожно через открытый рот но всё же как-то дышать один лишь стук собственного сердца сжатого грудины звучал в ушах кот как удары тимпанов, так что ей казалось, будто он до такой степени заполняет тесное пространство ее ненадежного укрытия, что пришелец непременно его услышит. Она услышала, как мужчина прошел в ванную комнату, открыл дверь и включил там свет. Свои туалетные принадлежности, в том числе и зубную щетку, кот убрала в аптечку. На виду Не осталось ничего такого, что могло бы выдать её. Высохла ли раковина? Уйдя в 11 часов в гостевую комнату, кот воспользовалась туалетом и вымыла руки. С тех пор прошло около 2 часов, так что капли воды на раковине наверняка уже скатились в отверстие стока или высохли. Ей повезло, что она пользовалась жидким мылом, с запахом лимона, туба которого лежала рядом с рукомойником. Влажный брусок наверняка привлек бы в себе внимание страшного гостя. Больше всего кот беспокоила полотенце. Она сильно сомневалась, что оно способно оставаться влажным больше двух часов с тех пор, как она вытерлась им в последний раз. Однако, несмотря на свою привычку к порядку, И аккуратность, она могла повесить его чуть небрежно или оставить на ткани предательскую складку. Ей показалось, что мужчина простоял на пороге ванной целую вечность. Наконец он погасил лампу дневного света и вернулся в спальню. Время от времени, когда она была совсем маленькой девочкой, когда стала старше, код приходилось искать спасение под кроватью. Иногда её там находили, но иногда, даже когда из всех убежищ это было самым очевидным, ей удавалось пересидеть грозу, потому что никому не приходило в голову наклониться пониже или просто приподнять свисевшее до пола одеяло. Анна подметила, что даже те, кто в конце концов её находил, редко лезли под кровать в первую очередь. Как правило, кровать оставалась на потом, когда все остальные укромные места были уже обысканы. На ковёр упала ещё одна красная капля, словно чудовище, бродившее по комнате, плакало кровавыми слезами. Мужчина направился к двери кладовой. Напрягая шею, кот повернула голову, чтобы следить за ним. Кладовая была довольно большой. Там можно было стоять в полный рост, и даже свет в ней зажигался, стоило только потянуть за цепочку, соединённую с выключателем на потолке. когда слышала характерный сухой щелчок выключателя и негромкое бренчание звеньев металлической цепи задевавших за колпак лампы в глубине этой кладовки темплтоны хранили свои собственные вещи рядом с их чемоданами единственные нассэр и дорожная сумка кот не должны были броситься в глаза пришельцу ей подсказать, что в усадьбе кто-то гостит. Она привезла с собой несколько смен одежды, два платья, две юбки, ещё одну пару джинсов, лёгкие туфли и кожаную куртку. Поскольку у них с Лаурой одинаковая комплекция, Пришелец скорее всего решит, что развешанные на перекладине вещи принадлежат ей. и потому оказались здесь, что не влезли в крошечный стеной шкаф в её спальне. Но если он побывал в её спальне и исследовал по теной шкаф, то что стало самой Лаурой? А ту же со кот едва не закричала. Нет, она не должна об этом думать, не сейчас. Ей нужно сосредоточить все свои усилия и ум, мобилизовать всё своё внимание и сообразительность на том, чтобы остаться в живых.